Глава семнадцатая. Ужин. Бастиан в сотый раз перечитывал послание Хотта и понимал, что скоро ему придется сделать очередной выбор. Дышу и дышу так, что голова начинает кружиться. Все вокруг меня вращается и никак не может остановиться. Шрам уже не передо мной, но я до сих пор ощущаю на себе его взгляд, слышу его голос и чувствую дыхание. Это должно прекратиться прямо здесь и сейчас. «Эва, убери оружие!» – громким шепотом говорит Колум. И только сейчас я замечаю, что держу в руках кинжал. Я не помню, когда и как достала его из сапога, но знаю для чего. «На нас уже люди смотрят», – добавляет Колум. Озираюсь по сторонам и убираю кинжал на место. Прохожие действительно оборачиваются на нас и начинают перешептываться. Плевать на них, пусть думают, что хотят. Поглядела бы я на этих поселенцев, встретя они ужас всей своей жизни наиву, обгадили бы все штаны и платья. Постепенно успокаиваю дыхание. Это он, говорю я, смотря в глаза Колуму. Мак поджимает тонкие губы и смотрит себе под ноги. Я знаю. Чудовище даже в лице не изменился, когда увидел нас на пороге своего дома. Он что, забыл, что делал с нами? Не узнал наши лица? Это же невозможно! Я киплю от ярости и злости. Она выходит из меня, но от этого не легче. От этого становится хуже. Я распространяю волны злобы вперемешку со страхом. Прошло столько лет, а я по-прежнему боюсь ублюдка. Возможно. Рассуждает Колум и садится прямо на землю, упирается спиной в стену дома лилии и смотрит на океан. Это возможно, если таких, как мы, были сотни. От этого предположения становится тошно. Сажусь рядом с колумом. Только он в силах понять мои эмоции больше никто. Меня трясет. Я боюсь. Шрама я боюсь больше, чем королеву змей, нареченную принца и равка вместе взятых. Шрам — страх всей моей жизни. И он рядом. Сейчас он так близко ко мне, что я теряюсь в том, что должна сделать. «Я убью его!» — шепчу я, и пальцы сжимаются в кулаки. «Нет! Подумай о Лилии. Ты отняла у нее одного сына, и если отберешь другого... Я не смогу оставить все как есть! Я...» Колум берет меня за руку, и слишком внимательно всматривается мне в глаза. Это мое предназначение. Я должен поквитаться с ним и отомстить. Моя нить, та, что соединила нас, она привела меня в этот дом. И шрам не твоя забота. Ты свою часть этого пути уже совершила, но дойти до конца должен только я и он. Вырывают руку из тонких но цепких рук колума пару мгновений смотрю ему в глаза и стараюсь найти там хотя бы каплю благоразумия но в его льдистых глазах только решимость ты что умереть хочешь спрашиваю я нет толкаю колома в плечо и практически кричу так живи дурацкий маг отрицательно качает головой не могу это мой путь то каким тоном Колум это произносит заставляет меня скрипеть зубами это невыносимо но мое израненное сердце до боли сжимается только от мысли что Колума скоро не станет да ты с ума сошел Колум ты не можешь оставить меня понял Мак легко улыбается но его взгляд печален и решителен как никогда я благодарен тебе заткнись «Я благодарен тебе за то приключение, что ты мне подарила. Я даже не знал, что способен на многие вещи». Мак печально усмехается. «Я ведь даже не знал, что могу быть храбрым. Но ты заставила меня таким стать. Когда я увидел тебя в нашей хибаре, я думал, что ты распотрошишь меня в первую же минуту, когда появится возможность. Ты была такой сильной и целеустремленной». И я захотел тоже иметь такую силу. Я начал учиться у тебя, ведь даже в самые ужасные моменты ты знала, что нужно делать. Ты принимала сложные решения и не отступала от них. Ты шла к своей цели любой ценой. Благодаря тебе и вообще тому, что мы встретились, моя семья теперь живет в закрытом городе у стен дворца. Я побывал в разных местах и многое увидел. Нашел друга, хотя никогда их не имел. Я снова начал говорить и даже чувствовать. Не только боль, но и... А как же Миланта? Мой вопрос, наконец, затыкает предсмертную тираду Колума. Если он думает, что я позволю ему жертвовать собой, то он еще больший дурак, чем я думала изначально. Что с ней? Она тебе нравится, я это вижу. И ты хочешь обменять возможность любить и быть любимым на месть? Идиот! Колум бросает взгляд в сторону, словно может увидеть там Миланту. «Я это не выбираю. Я родился для того, чтобы уничтожить Шрама и, возможно, спасти других от нашей с тобой участи». «Что он с тобой делал?» «Ты знаешь, что...» Сглатываю горечь и отворачиваюсь. «Мы уедем и оставим все как есть, решительно говорю я. Не можем...» Мы не можем оставить Аргаса с ним. О, мать, почему все так сложно? Эва, не лишай меня возможности побыть героем. Герои долго не живут. Лучше оставайся идиотом, но живи. Я так не могу. Встаю и отхожу немного в сторону. Оборачиваюсь к Колуму и, смотря на этого, то ли подростка, то ли мужчину, заявляю. «Я тебе не позволю. Я все сделаю сама. Тебе его не убить. Если для тебя секрет, то я расскажу тебе горькую правду. Я не верю в твои проклятые нити». Колум молчит, и по его отстраненному взгляду я не могу определить, сдался он или нет. Маг не спорит, он вообще ничего не говорит. В голове кружатся мысли, и я не знаю, как уничтожить чудовище. Но принимаю Одно простое решение. Лилия этого видеть не должна. И что делать? Я не могу его убить на глазах у Лили. Она, к сожалению, слишком добра. Но и оставить в живых шрама я тоже не могу. Я... Колум, закрой рот. Ты не подойдешь к шраму ни на шаг. Ты не умрешь из-за него. Живи! Начинаю расхаживать перед Колумом и пытаюсь совладать с эмоциями, которые душат меня. Я настолько перепугалась, что даже кончики пальцев онемели. Я встретила свой ночной кошмар наяву и именно в тот момент, когда я к этому максимально не готова. Лилия выходит из-за дома и мило улыбается нам. А я не могу понять, как у столь доброго и радушного человека мог родиться такой ребенок, чудовище во плоти. «Вот вы где! Стол накрыт, все ожидают вас!» Лилия подходит ко мне и берет под руку, ведет в сторону крыльца и говорит: Я бы хотела услышать историю твою и Эмита. Я уверена, вы очень любили друг друга, ведь он всегда говорил, что супругу возьмет только по велению сердца. Дай познакомишься с моим старшим сыном поближе. У них с Эмитом немного разные характеры, но они в чем-то достаточно похожи. Или мне кажется, или Лилия начинает меня сватать к своему старшему сыну. Но вот его я убью уже не случайно, а специально. Меня так и подмывает схватиться за нож, но я понимаю, что убрать шрама с лица Мэроу на глазах его матери я не смогу. Лилия не заслужила такого удара, но и жить чудовищу я не позволю. Каждая ступень приближает меня к ужасу. На последних двух я оступаюсь, и Лилия интересуется, хорошо ли я себя чувствую. «Все хорошо», – отвечаю я. «Но все плохо. В голове слишком много мыслей, они сталкиваются друг с другом и отскакивают в разные стороны, потом врезаются в невидимую стену и возвращаются в центр. Я думаю об Аргасе и его матери, о Лилии и несправедливости жизни. Думаю о королеве змей и нареченной принца о самом Равке и, конечно же, о шраме и предназначении Колума. Колума я не отдам. Он не имеет права погибать. Оказавшись в холле, я моментально нахожу взглядом черноволосого мужчину с изогнутым шрамом на лице. Он сидит во главе дубового стола, по правую руку от него пустует место. Туда направляется Лилия. С ее стороны сидит Миланта, рядом с ней Аргас и его мать. За ним пустует стул, туда идет колум. Я же стою, не могу оторвать ноги от пола. Их словно прибили. На другой стороне стола сидят трое крепких человеческих мужчин и один светловолосый маг. Именно эту компанию я видела через взгляд ворона. Нужно было подпустить птицу к себе раньше. — Эва, присаживайся, — говорит ненавистный мне голос. Шрам внимательно смотрит, как я прохожу к противоположному краю стола и сажусь напротив него. Глаза в глаза. Всего на одно мгновение я встречаюсь с ним взглядом. Этого хватает, чтобы окунуться в воспоминания. И вынырнуть из них не так уж и просто. «Мама рассказала, что ты вернула нам Аргаса, а твоя ведьма разбудила Белинду». Я хочу поблагодарить тебя от всей нашей семьи. Это он. Я уверена в этом больше, чем в том, что солнце каждый день встает и опускается за горизонт. Но он разговаривает так, словно не знает меня. Но он знает. Я это чувствую. Я чувствую, что чудовище напротив меня все помнит. Каждое его движение, каждый мой вскрик. Я не позволю. Ему забрать Колума. Не позволю издеваться над Даргосом Не позволю жить. Киваю. Это все, на что я сейчас способна. За столом идет разговор, но я не могу сконцентрироваться на словах, произнесенных вслух. Я могу только из-под тишка наблюдать за каждым движением шрама. Я даже не могу назвать его по имени, потому что он его недостоин. Я наблюдаю, как чудовище тщательно пережевывает пищу, как элегантно поднимает кубок и запивает еду. Я вижу, как его кадык шевелится под кожей, и я готова разгрызть его зубами, разорвать голыми руками. Я боюсь. Да, это правда. Я боюсь его до дрожи в коленях, но я больше не слабая девочка. Теперь я знаю, как себя защищать. Как показывает мой жизненный путь, я и умею защищать только себя. Остальные вокруг меня гибнут, и я чувствую дыхание смерти за моей спиной. Эта отвратительная дама пришла за Колумом. Пусть только протянет к нему свои костлявые руки. Бросаю косой взгляд на Колума, он бледнее обычного. Не зная я его, даже не обратила бы на это внимания не придала бы значения тому, как его пальцы тихо, практически бесшумно постукивают по столу, как часто он сглатывает и бросает короткие взгляды на хозяина дома. «Эва, ты совсем не ешь», — говорит Лилия, и я заставляю себя проглотить хотя бы пару кусочков еды. «Давно у нас не было так много гостей. Жаль, что Эмита с нами больше нет», — говорит чудовище, И запивает горькие слова вином. Ему не жаль. Это видно по его пустым глазам и слышно по безэмоциональному голосу. Шрам сказал это просто для того, чтобы сказать. И где Лилия увидела, что этот ублюдок и Эмит похожи? Они совершенно разные, как две стороны медали. Он навсегда останется с нами, говорит Лилия. Женщина. Накрывает ладонь сына, и он пожимает ее пальцы в ободряющем жесте. А потом чудовище переводит на меня взгляд и спрашивает. «Эва, ты надолго задержишься в наших краях?» «Нет», – тут же говорю я. «Как только твоя голова отделится от тела, я тут же уеду». «Эва хотела обговорить с тобой ситуацию с Аргасом и Белиндой», – напоминает Лилия. Поднимаю взгляд от тарелки – И встречаюсь с глазами чудовища я замираю кажется что даже сердце перестает биться о ребра хотя минуту назад оно колотилось так что готово было разломать кости в песок мы поговорим после ужина говорит шрам у меня в кабинете ты не против не против отвечаю я солнце за окном садится и в холл входят две служанки Одна направляется и закрывает ставни, а вторая подходит к Лилии и что-то шепчет той на ухо. «Что-то случилось?» – спрашивает Колум. И никто не обращает внимания, что это первые его слова, сказанные за столом. «Нет, но я должна отлучиться», – говорит Лилия с милой улыбкой. Женщина встает и уходит. Ее шаги быстрые и нетерпеливые. Как только от присутствия Лилии остается одно воспоминание, в холле воцаряется тишина. Все молча уплетают еду. Я же бездумно ковыряюсь ложкой в миске. «И как давно ты заговорил, Колум? Этот вопрос выбивает из легких весь воздух, сжимая столовый нож с такой силой, что металл начинает скрипеть из-за трения о кожу. Поднимаю взгляд и вижу, что Шрам с легкой улыбкой смотрит на мага. Ты знаешь, шепчу я с ненавистью в голосе. Чудовище переводит взгляд на меня. Конечно, я вас помню. Шрам переводит взгляд на мою руку, которая с силой давит на металл ножа. Ты этого не сделаешь. Ошибаешься. Не в этом доме и не в этом поселении. Мама, я хочу спать говорит Аргос. Белинда, именно так, оказывается, зовут женщину, тут же уводит ребенка и в последний раз, обернувшись, бросает на меня непонятливый взгляд. Аргас в безопасности, но это временно. Шрам наклоняется вперед и, не моргая, смотрит мне в самую душу, склоняет голову на бок и говорит, растягивая слова. Я слышал, что в слоняется охотница, но не думал, что это моя давняя знакомая. Если бы я знала, где ты прячешься, то... Ох, нет, я не прятался напротив. Я искал тебя. Ты так быстро сбежала, что я потратил три алых луны, но так и не смог найти босоногую девушку, сбежавшую с нашего... Закрой свой рот! Миланта наклоняется к Колуму и спрашивает, что происходит. Их я тоже должна убрать от шрама как можно дальше. Стоило уйти Лили из холла, как это место перестало быть безопасным. Колум, уведи ворожею, не отрывая взгляда от шрама, произношу я. Но Эва, я сказала, бросаю на Колума твердый взгляд. Уведи ее отсюда. Маг мнется пару мгновений. Это вызывает у шрама улыбку. Колом все же берет себя в руки и поднимается с места. Они уходят, и я остаюсь одна против пятерых мужчин. И я бы не сказала, что это будет неравный бой нет. Но против меня шрам, а этот страх может меня подвести. Стараюсь откинуть жуткие воспоминания, но они никак не могут уйти. Господа, Я бы попросил вас оставить меня наедине с моей гостьей. Наедине. От этого слова мурашки отвращения носятся по моим рукам. Мужчины молча отодвигают стулья и уходят. Звук последних шагов затихает. Остались только я и шрам. Сидим друг напротив друга. Я думала, что убила его, но когда узнала, что это не так, я столько фантазировала, как разделаюсь с ним. Какие только пытки не приходили мне на ум. Тебе удалось удивить меня. Я не старалась. Как ты нашла меня? Если он думает, что я его искала, то я не буду его разубеждать, иначе он поймет, что я оказалась здесь совершенно случайно. Мой дар. Чудовище осматривает меня очень внимательно, и когда его взгляд останавливается на моей груди, он шепчет. Как я помню, у тебя много даров, а твой голос, я до сих пор слышу его. Ты хотел сказать мой крик? Безусловно. Я убью тебя. Произнеся эти слова, я чувствую всю свою решимость и значимость. Не в доме моей матери. Завтра на рассвете я жду тебя за домом матери и отца. Там есть парк. Пойдешь по главной тропинке до самого конца, а потом... Нет. Говорю я и, перехватив удобнее нож, бросаю его. Шрам успевает увернуться, я тут же хватаю нож Колума и бросаю и его. Замечаю, как острие впивается в плечо шрама и он сжимает зубы. А в глазах ублюдка загораются искры. Ему нравится. Дотягиваюсь до очередного ножа и начинаю вставать, но чудовище толкает стол и сбивает меня с ног. Нож вылетает из ладони. Падаю на пол и быстро достаю свой кинжал. Именно им я и перережу ублюдку-глотку. Шрам вынимает нож и откидывает его в сторону. Поверх камзола тонкой струйкой сочится кровь. Слишком тонкой, чтобы нанести ублюдку достаточный урон. Встаю на ноги. В этот момент в холл входит лилия. Я, убирая руку за спину, прячу кинжал. Шрам зажимает рану рукой. «У нас гости», — сообщает она, потом быстро переводит взгляд с меня на сына и обратно. «Что вы тут делаете?» «Ничего», — практически хором отвечаем мы. Она пару мгновений смотрит на своего сына, замечает кровь, что-то хочет сказать, но сдерживается, а потом произносит. «А вот и наши гости». Лилия отходит в сторону, и в холл входит маг пристраивается рядом с лилией и громко говорит Бастиан Каэль Марти, принц Равков и главнокомандующий армией его величества короля Равков. Вот засада. Словно ленивый кот в холл вплывает принц. Он медленно оглядывает помещение, очень внимательно смотрит на шрама, а потом его взгляд пересекается с моим. Что ты тут забыл? Спрашиваю я. И я тебя приветствую, моя маленькая охотница.